3 Я все-таки добрался до Москвы. Правда, Тайный Совет Империи единогласно пытался меня обругать замедлительность, ведь для путешествия романовой Стефании все было готово уже больше недели, а я решил не телепортироваться, а своими ножками дойти. Топ-топ, топ-топ. Четыре дня в пути. 2732 твари воскрешены и отправлены месить других тварей. Все — минимум гидры. На мелочь силы не тратил. Сто четырнадцать изломов по извилистому пути нашёл. Многие — на пограничных территориях. Если есть возможность пройтись пешком и почистить немного родную землю от тварей, я это сделаю. Но в целом они правы. У меня больше нет времени тянуть резину. Надо поскорее оказаться в районе Сибири. Очень не хочется, чтобы там вдруг закончились легионы мертвецов и боеприпасы у бойцов. Изломы там открылись новые, в этом я уверен, а вот закрытие старых — не очень. Там, где работала моя группа фамильяров, возможно, ситуация еще терпимая, а вот в остальных местах — сомнительная. Очень сомнительная. По пути приходилось заскакивать в города, выискивать засранцев из Ордена и отправлять их сразу в Москву. Вот честное слово, плевать, доберутся они или сдохнут по дороге. Отпускать от себя Девель я не собирался, поэтому вечно крутился где-то рядом, сражаясь с исчадиями магической мутации. Она же собирала крыс и направляла их в столицу. В общем, так и добрались. Когда же я заявился с ней на тайное собрание, где никого постороннего не должно было быть, все нахмурились. Впрочем, кто она такая, не узнали. Один лишь Романов Константин признал в ней невесту одного альбионского архимага, который, к моему сожалению, уже покинул этот мир. Я дал всем спокойно высказаться, объявив, что она и есть причина моей задержки и нужно решение совета по поводу этой юной леди. Члены династии пожурили меня, после чего перешли гости. «Позвольте представить вам эту очаровательную леди. Как заметил Романов Константин Игоревич, это бедная невеста знаменитого Эодара Шарпа. Впрочем, намного важнее другое ее имя — Девиль». Я сделал многозначительную паузу и понял, что имя никому ничего не говорит. Даже разведке. «Ах...» «Это одна из так называемых богов Ордена, тварь, которой тысячи лет. И это именно она во время той самой дуэли едва не превратила в инвалида юного наследника Скандинавии и не отправила на дно кормить рыб своего жениха». С этими словами я достал из пространственного кольца соломенную шляпу Иодара, в которую он пришел на дуэль. Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, и мне пришлось быстро успокоить великородных особ. «Она в моей власти, полностью под контролем!» «Перестев, ты чем думаешь, а если она притворялась, чтобы попасть сюда?» Подорвался Анатолий, окутывая себя магическими щитами. «Зачем ей столько мучений? Она псионик и водный маг, а еще маг жизни, маг тьмы, создатель первых орд-мутантов, что терроризировали наши и чужие земли давным-давно. Верховный архимаг на пике!» Она не слабее той твари, что ворвалась на совет и похитила моего деда. Так что, если бы она захотела, то пришла бы и так. Ваши переживания излишни. Дэвиль, встань на четвереньке. Ужас прошлого с покорностью принялась исполнять мой приказ. Помяукай. Мяу, мяу, мяу. Не фальшивь. Мяу. Ну вот, стала бы она так делать, будь она свободна. Кхм. <къем> «Поистину, странные дела». Всевлад потянул воротник рубашки, расслабляя хватку, и отложил в сторону свой боевой посох. «Как тебе это удалось?» «Победил в битве, использовал секретную технику и подчинил. Теперь таскаю за собой, чтобы глупости не наделала. В общем, чего я ее притащил? Константин Игоревич, в последние дни всплеск активности членов Ордена не происходил?» «Происходил». «Многие внезапно появились в городе, вели себя странно». «Что именно они делали?» «В основном двигались напрямую по улицам города к зданию. Кажется, это твоя штаб-квартира». «И всё?» — уточнил я. «Нет». «Ещё спрашивали у администратора, не приносили ли посылку. Книгу, мертвецкий круиз». «После чего просили стакан воды и уходили до следующего утра. И всё повторялось». «Ничего себе! Какие шустрые есть среди них!» — удивился я. «Схватили?» «Да», — кивнул Константин. «Ну вот и отлично. Впредь все, кто будет приходить в Москву, спрашивать эту книгу и просить стакан воды — члены Ордена или работающие на них люди. снотворная в воду. Связали и в застенки дома псиоников. Говоряйтесь в их разуме и узнавайте тайны, секреты, всё, что хотите». Но помните, если это важная шишка, будет стоять защита. Вполне возможно, что закончится самоубийством. Поэтому я бы на вашем месте не мучил псионников и просто... увеличивал бы гвардию». «Какую? Безымянных?» «Ну да». «Пусть эти ушлёпки, что принесли столько горя, до конца своей жизни восстанавливают всё, что сломали, да сражаются с теми, кого породили». Все члены Совета многозначительно переглянулись. «Звучит неплохо, но где гарантии?» «Она — сильнейший псионник на планете и знает множество их секретов. И я бы с удовольствием отдал бы ее вам на растерзание, но реальность такова, что скорее уж она перебьет тут всех или заставит сойти с ума». «Нет, подожди». Тут же схватился за возможность глава разведки. «Если ты можешь заставить ее говорить, то у нас определенно найдутся к ней вопросы». «Поверь, я уже спросил всё, что хотел, и что было важно. Но если мы не спешим, то я вовсе не против, чтобы на денёк задержаться, навестить друзей и знакомых, прошвырнуться на передовую, поднять пару сотен химер и выставить их на авангард. Пожалуйста, составьте список вопросов, пришлите человека с камеры, и мы пообщаемся». «Ну, мы на самом деле спешим». После того, как два высокопоставленных члена Ордена погибло, а третий был взят тобой в плен, Зубов посмотрел на Стефанию, а затем и на влада Оставшиеся силы Ордена непременно захотят нанести ответный удар. Не знаю, как он будет выглядеть, но они совершенно точно попытаются нанести максимум ущерба. Я со словами Зубова согласен. Если раньше у них был единый мозг в лице Карла... То теперь возможно они пойдут в разнос пытаясь нанести максимальный урон человечеству в мире то в целом ситуация лучше не стала но наша империя держится не без потерь не без трагедий, но держится вспомнив о наших наработках вывел прочь заставляющую всех вокруг нервничать дэель в коридор там ее окружил десяток безымянных достав из ножен оружия ближнего боя не вредничай напутствовал я дэиль «Хотя, думаю, она своё дело сделает и возьмёт их под контроль. Просто на всякий случай. Я бы взял». «Итак, ещё один вопрос. Что там с нашей химией боевой? Придумали что-нибудь?» «Небольшие подвижки есть. Мы получили формулу, чертежи, воссоздали бомбу-пугач, протестировали её и запустили в массовое производство». «Ого! Уже? Так быстро!» — удивился я их непривычной расторопности. «А где реагенты берёте?» Грис умела организовать сбор добычи. Наведалась к той Гранд что была тобой подчинена, взяла образцы через шприц. Ещё одну мёртвую препарировали. Взяли там некоторые органы, из которых вышло почти полтысячи тонн концентрата. Хватит на пару тысяч припасов. уделились со мной новостями. «А ничего сильнее не придумали? Как работают механизмы? Как отличаются реакции мутантов?» Есть отчёты, наши специалисты игры всё ещё их изучают. Перспективы имеются, если тебя это интересует. Но на данный момент мы довольны и нынешними методами. Правда, есть, говорят в Сибири, один пёс, что Гранд Химер убивает с поразительной лёгкостью. Кобель. Хм, понял, о чём вы. Вернее, о ком. Для этого мне в Сибири надо съездить и пообщаться с ним. из с Гри поговорить. «Я, если честно, ничегошеньки не понимаю в этом. Если фамильяру будет больно, не соглашусь». Откровенно признался я и перешел к следующей теме. «Так мы когда выступаем? Какой состав?» «Состав определим завтра с утра, как только приедем к тебе и твоей пленнице задать вопросы. Заодно надо будет немного гуманитарной помощи передать на тот край Империи. Сможешь?» «Смогу. Сам предложить хотел». «Якутск, Новосибирск, горлики наши, Магадан. Ситуация там сильно отличается от московской стабильности. Надо прикрывать этот рубеж. И, к слову, пограничные регионы с соседними странами тоже усилить надо. Я займусь этим. Есть подозрение, что происходящее в белорусском княжестве — не единичный случай. Первые гранд не так уж и давно появились. А им уже даже мертвым нашли применение». В общем, если возьмем под контроль самые сложные направления, можно и нужно будет это открытие повсеместно распространить. Где-то это вызовет хаос, а где-то сохранит миллионы жизней, сгоняя тварей на укрепленные рубежи. «Осмотрим. Пока прошу тебя раньше времени никому подобных возможностях не сообщать». «Возможно, раскрыв информацию публично, мы лишь спровоцируем Орден, и они придумают, как защитить мутантов от влияния этой аромабомбы». Попросил меня глава дипломатической службы, и я кивнул. В целом, я придерживаюсь точно такого же мнения. «Пойду я в штаб-квартиру заскочу. Предупрежу людей, с друзьями повидаюсь. Если что, я на связи. Найти меня не проблема». Я поклонился правящей верхушке и вышел из кабинета. Безымянные все так же стояли вокруг Девель, и я сказал ей, что мы можем уходить. Она осторожно отодвинула в сторону клинок одного из стражей Кремля и вышла из окружения. А безымянные так и продолжили недвижимо смотреть вперед. Так и знал, что наложат на них иллюзию или что-то вроде того. «Расколдуешь, как покинем коридор». «Хорошо». «Сейчас тоже внимательно будь, и на улице сканируй разум людей, ищи предателей. Меня не интересуют их скелеты в шкафу, только связь с Орденом, поняла? И если я оставлю тебя одну, ты же не начнёшь безобразничать и создавать проблемы». «Никогда. Для меня путь в Орден закрыт. Потому осталось лишь одно — позаботиться о том, чтобы он исчез. Я не совсем по своей воле выбрала этот путь». «Да, я знаю. Но ты не выбрала смерть, когда у тебя была возможность умереть с человеком. Ты предпочла стать предателем». «Ну, да, так и есть. Только всё несколько сложнее. юрий ничем не лучше Карла, даже хуже». Удивила меня дэвиль а врать она мне под симбионтом не может. «Это как так?» «Тяжело объяснить, подобрать слова». «Ну, ты уж попытайся. Нам сюда». Свернул я к чёрному ходу и активировал невидимость. «Скроемся от них. Меньше вопросов». Спустя две минуты мы оказались в одном из двориков и смогли нормально поговорить, продолжая наш путь. «В общем, Карл, как бы это сказать, ему наплевать на всех, пока они выполняют свою миссию, пока они делают то, что он сказал», — начала рассказывать Девель. «В остальном они свободны. Так было и до Земли». Мы спокойно могли расслабиться в те смены, когда он был за старшего, если всю свою работу выполнили. Это нас мотивировало, и мы показывали отличные результаты. И это злило Юрия. Настолько, что он становился все дотошней и дотошней. Мы не могли в туалет сходить чаще, чем требовал его внутренний регламент. Карл был по-своему за демократию, а Юрий — за диктатуру если ты сделал свое дело, садись и делай следующее, пока смена не закончится. никаких красок жизни только работа, только протоколы, только цели и задачи. не юрий, а Карл и его команда на прошлой планете выполнили 80 работы и выполнили они ее хорошо качественно, без ошибок. а потом случилась цепочка событий случайностей, что разрушили большую часть нашей работы и вместе с тем привели к падению одного из наших шаттлов на поверхность. В этом никто не был виноват, и ни один протокол не мог этого предугадать. Просто череда случайностей, из-за которой в руках местной расы оказались технологии. И быстро забрать их не удалось. Да и не всё в итоге было найдено. Вскоре начался период планетарного шторма, что длился почти 30 лет. Мы были отрезаны от подземных городов. Слишком опасно было отпускать сотрудников на поверхность, а агентов у нас не было. Это была иная раса, с иным мировоззрением и менталитетом. Контакт, как с тобой, не составить было. Все приходилось делать своими руками. «Дай угадаю, они успели за эти 30 лет совершить технологический скачок». Да, это была агрессивная раса. Захватчики, паразитирующие на других живых существах. «Ну, пока описание от людей совсем не отличается». «Нет, ты не понимаешь. Это другое. Они подобно саранче. Они за первые годы технологического скачка уничтожили 80% биологического разнообразия планеты. Все, кто остались, были выращиваемым кормом. Из-за этого и начались планетарные штормы, длящиеся десятилетиями. А они выживали. Зарывались под землю, строили города там, куда свет местной звезды никогда не попадал. Если они выйдут в космос, то все другие живые миры они будут расценивать как... корм. — они бы вышли? — Если бы мы не вмешались, да. — И что же вы сделали? Дэвиль тяжело вздохнула, будто бы ей на самом деле было не наплевать на них. Хорошая актриса. Много лет на сцене провела, играя роль дурнушек-невест. Из-за структуры их мира, пещеры и подземных проходов, тяжелой местности и невозможности полноценно просканировать все эти миллионы километров подземелий. Как только стало ясно, что они готовятся к новому рывку и выходу в космос, Юрий отдал приказ уничтожить их. Карл же был против. Он предлагал вступить с ними в контакт и объяснить правила большой игры. Ограничить их, взять под контроль, осадить планету до тех пор, пока они не примут правила. Но Юрию было наплевать. Он разочаровался, потерял интерес и не хотел тратить ещё сотни лет на орбите этого скучного пустынного мира. Мы использовали яд, который привёл к генетической мутации и вымиранию планеты. Ограничение на размножение. Когда мы улетали, они ещё не знали, что уже обречены, и лишь начали трубить тревогу из-за массового бесплодия новых самок. Это отвратительно и бесчеловечно. Ваша планета другая, но тоже имела все риски оказаться запретной и опасной, подлежащей уничтожению. Магия? Да. Концентрация излучения особых магических частиц выше, чем в главных мирах самых талантливых и одаренных магией цивилизаций. Если бы вы вышли в космос, то стали бы угрозой S-ранга для Империи. Но вам повезло, что вы оказались людьми. С вами можно договориться. Карл понял, что с Юрием и его протоколами, прописанными буквально в мозгу, и я не шучу, он прошел особую подготовку, был буквально вылеплен в качестве командира нашей базы. Его мозг — беда всех нас. Юрий видел в вас угрозу, Карл видел вас шанс. Вот и все. Юрий пытался использовать полученные знания от наблюдения для своих целей. Карл же решил, что с него хватит обнуляющих фантастические возможности протоколов. Так и произошел раскол. «Минутку. А какую цель преследует Юрий? Что он ищет?» «Ну, мы сами не до конца знаем. Какой-то тайный проект. Наш маршрут заранее составлен по очень дальним системам, экспансия в сторону которых не произойдет еще в ближайшие несколько десятков тысяч лет. Есть свои проблемы». «Но здесь есть люди, и, судя по всему, задача Юрия — узнать, как вы тут оказались, как приспособились, как изменились в сравнении с нами». «Даже для меня это загадка. Вас не должно быть тут. Не существовало ранее технологий, что могли бы доставить колонизационные корабли так далеко». «А ваша база, как она добралась?» «Удивительно, но она тоже может говорить, как человек». Неужели до неё дошло, как себя нужно вести рядом со мной, чтобы не бесить? Или казарма с наёмниками всё же сделала своё дело и успокоила её? Новые экспериментальные двигатели. Что-то связанное с подпространственными перемещениями, варп-маяками. Прости, я не очень хороша в этих вещах. а Ауга намного больше моего понимает и разбирается в этом всём. Ой. Что «ой»? Вон тот, в пиджаке, член Ордена. И рядом с ним мужик с собакой, тоже. Ха. собака тоже мутант из Ордена. Ну надо же, страж, разведчик и собака. Перехватим их и передадим тому чудику напыщенному. Кому? Не понял я. Константину, Романову. Нет, не надо. Ещё планику поднимем. Давай, как договаривались. Гипноз, выдачи направления и пускай идут, ищут нужную им книгу. Там их ребята Романовы и примут. «Так, да тут рассадник. Я ещё двоих засекла». «Ну, тогда действуй!» Настало время великого очищения, и я не адеток детокс-салате. Хотя перекусить не отказался бы.